Глава шестидесятая Нет, конечно, можно было строить из себя гордечку и не просить герцога помочь мне. Но помощь была мне очень нужна. От того, привезу я сыр на ярмарку или нет, зависит благополучие многих людей. Я могу спасти ситуацию всего лишь одним звонком. Значит, я должна это сделать. А еще мне очень хотелось попросить его о помощи. Хотелось услышать его голос. Что случилось, Кейтлин? Я уже на подъезде к столице, но сейчас разверну экипаж. Нет, стойте! В ваши государственные дела я не посмею отвлекать вас от них ради сыра. Ради сыра? Удивился герцог. Так искренне? У меня сломались две телеги. У вас в поместье ведь имеются повозки? Может быть, вы выделите нам пару? В поместье у герцога имелось всего и в достаточном количестве. Он был очень богат. Я сейчас свяжусь со своими людьми. Они приедут и довезут вам все, что нужно. Сердце замерло. Не отказал. Пришли к помощи. Я улыбнулась и уверена, что он почувствовал. «Все, я передал указания своим людям», — произнес Ван после паузы. «Они уже выдвигаются к вам». «Спасибо, лорд». «Не за что, Кейтлин. Обращайся всегда, когда что-то понадобится. Я буду рад помочь». «Спасибо. Хорошего вам дня, лорд». «Ну уже назови его по имени Кейт». «Почему так волнительно вновь перейти на «ты»? Возможно, потому что это будет значить решительный шаг навстречу?» Но между нами слишком все непросто, чтобы идти на этот шаг, особенно сейчас. И тебе хорошего дня, Кейтлин, отозвался Вандрейк. Я отключилась, руки тряслись, лицо пылало, а в сердце расцветала радость, и снова появилась неутолимая тяга к бывшему мужу. Буквально через полчаса приехали люди герцога на четырех новейших телегах. Мы все быстренько перегрузили и поехали. До столицы добрались без проблем, но на большую торговую площадь заезжали, толкаясь в заторах. Все кричали, ругались. Я сжала кулаки и не смогла промолчать, когда наглый мужичок на дорогой открытой коляске подрезал нас, загородил дорогу и помахал своим людям на повозках выезжать вперед нас. «Вот это наглость!» — закричала я. «Что вы себе позволяете, уважаемый?» «Леди Кэтлин, тут всегда так», — посетовал мистер Хантер. «Нужно быть наглым и юрким, иначе не пробиться». Я негодовала, но сделать ничего не могла. «Пока». Мы одновременно с тем наглым лордом подъехали к рыночной площади. На регистрацию и получение места стояла очередь. Одно из окошек освободилось, и этот лорд, мой обидчик, двинулся к окну. Но я обогнала его и встала вперед, буквально прямо перед его носом. Нужно быть наглым и юрким. В другой ситуации я бы соблюдала порядок, но он первый начал. «Какая наглость!» – выпалил лорд. «Да неужели?» – фыркнула я. Я зарегистрировалась, назвала свое имя, количество товара, И получила номер прилавка, который отвели нам для торговли в разделе молочной продукции. Мы стали обустраиваться. Региональная ярмарка отличалась от обычных городских ярмарок тем, что участвовали крупные торговцы из провинции. У каждого по несколько обозов. Маленькие продавцы к участию не допускались. Но забавное в том, что заняв прилавок в разделе молочной продукции, мы могли торговать на своей точке не только сыром, но и другими своими вещами, которые исчислялись далеко не оптовым количеством. Кожей, ягодами, шкурками. Всем, что привезли с собой в дополнение к сыру. Мы стали раскладываться. Люди герцога во всем нам помогали, говоря, что таков у них приказ. За прилавком разместились Люсила с помощницей. Они будут работать с обычными посетителями ярмарки. А мы с мистером Хантером отправились разыскивать нашего заказчика, которому должны были передать 60 голов сыра и получить от него оставшиеся деньги за товар. 30 тысяч крон. Заказчика нашли в офисе. Это было небольшое здание на краю рыночной площади. Рядом, в крытых павильонах с большими панорамными окнами, накрывали столы. Видимо, здесь пройдет закрытая встреча. Мистер Хантер познакомил меня с заказчиком, который заказал у нас сыр. Это был лорд, владеющий сетью ресторанов, который знал моего отца и ранее часто работал с ним. Я получила деньги и убрала их кожаную сумку с замком. Сумку мне выдал мистер Хантер утром. Для денег, документов и других ценных вещей. Когда увидел, что у меня ничего подобного нет. Мы вернулись к прилавку. У Люсилы уже пошли первые покупатели. Пробовали, хвалили, покупали. Набралось продаж уже на 2000 крон. Все мы были объяты радостью и азартом. А потом поднялся шум через несколько торговых рядов, и появилась толпа полисменов. И я увидела высокий цилиндр лорда Виллертона, а затем и его самого. Намага надели наручники и увели с площади. А он кричал: Я ни в чем не виноват, это не я. Что случилось? За что его арестовали? Спросила я мистера Хантера, тот пожал плечами. Мы долго гадали и выслушивали разные версии от прохожих, вплоть от того, что Виллертон соблазнил не ту девицу, и до госизмены. Из-за волнения разговоров я совсем не заметила, как время уже подходило к полудню. Пора было готовиться к закрытому обеду с богатыми заказчиками. Я отправилась к повозкам. Там у нас был небольшой складной стол. Попросила парня-помощника достать мне стелеги голову сыра. И очистив ее от воскового покрытия, я принялась нарезать на блюдо сыр маленькими кубиками. Чтобы сыр не заветрился, я обернула блюдо овощеной бумагой. Надеюсь, лорду Паришу все понравится. Закончив сыром, я пошла к умывальникам, стоящим в стороне, и поправила свой внешний вид. А когда возвращалась к прилавку, увидела, как меж рядов в мою сторону шагает герцог ван Дрейк.